Глава одиннадцатая. Дедушка Ленин. Утром, о чудо, мой боевой настрой никуда не делся. Решение принято. Сливаю заговорщиков коменданту, а дальше пусть разбираются со всей этой революцией сами. Мое дело маленькое — не дать сестричке завалить столу с ферцем и самому не превратиться в убийцу. В любом случае, государственный переворот, в который вовлечено столько сил, поставит крест на моей и не только учебе, чьей бы победой это противостояние не завершилось. По крайней мере, в этом году. А значит, мои притворяшки придется сворачивать и так таки пускаться в бега. Эх, плакали мои мечты, сидеть здесь еще как минимум год, копя ценные знания. В сытости, в сухости и в относительной безопасности. Хочешь не хочешь, а возвращаемся к первоначальному плану Оно ведь палка о двух концах Выгорит задуманное у заговорщиков Воссоединюсь с папенькой, маменькой и остальной частью своей милой семейки Тут мне и крышка Рано или поздно родственнички спалят подмену Надают им по шапке сторонники нынешней государственности Детям изменника тоже не поздоровится Наследника клана уж точно к стенке поставят Все как в любом цивилизованном обществе. А раз так, начинаем стелить соломку и готовимся свалить под шумок. Когда все начнется, им здесь будет не до меня. Определившись со своим, хоть и не самым радостным будущим, я неожиданно повеселел. Лучше знать, что плохое случится, чем все время бояться возможности оного. Сделаю то, что должен, и начну новую жизнь в этом мире с нуля. Чистый лист, чистая совесть и никаких «ре» поблизости. Осталось только сделать последний шаг и дождаться реакции на него. Вряд ли руководство решит превентивно убрать детей заговорщиков из академии. Доказательств никаких нет, а заложники внутри стен всяко не будут лишними. А главное, что я знаю, как передать черхану послание, не спалившись. Записка. Банальная записка от анонима, подложенная в втихаря. Причем не самому генералу, это слишком рискованно, а кому-нибудь, кто ее гарантированно передаст. Да, я помню, что среди преподов есть предатель, и, возможно, даже и не один. Но у меня на примете имеется кандидат, который однозначно стоит вне подозрений. Изгнанная из клана тетушка на двойного агента не тянет, как ни крути. Презрение в ее голосе, которое я услышал в свой адрес еще при нашей первой встрече, было слишком уж настоящим, чтобы оказаться игрой. Тем более, что тот момент не требовал показухи. В ней я на 99% уверен. Да и к фарте Кайре подобраться значительно проще, чем к нашему генералу. Черхана где можно вообще поймать? В столовке беспалевно к нему хрен подойдешь. Во время очередного обращения к ученикам с трибуны, что торчит посреди фонтана, тем более. А в кабинете коменданта бываю с завидной регулярностью только я. Но я же не дурак сам записку подкидывать. У меня для этих целей имеется надежный подручный. Не из банды. Этих как раз даже косвенно нельзя привлекать к операции. «Дикий, сграем нас уже связывает одна очень страшная тайна. Уверен, что он не откажет». «Доброе утро, старший брат!» — прервал мои размышления вышедший из санузла Рангар. «Душ свободен!» «Доброе!» — не вставая махнул я ему. «Что-то долго ты там? Следы рукоблудства хоть смыл?» «Да я не...» — замычал он, смутившись. «Похоже, моя шутка попала в цель. Надеюсь, не Толин на и прелести вспоминал?» Решил я развить успех, а про себя подумал, и не задницу Тайра. «Да я просто мылся, старший брат!» «Не, ну правда!» На секунду мне даже стало жалко покрасневшего бугая. Он же на полном серьезе оправдывается. «Расслабься! Шучу я!» Встал с койки, обогнул рангара и, зайдя в сортир, закрыл за собой дверь. Пошутил я как раз про «Расслабься!» «Вас, уродов, надо держать в постоянном тонусе!» «Вчерашний урок был нагляден, но снижать обороты нельзя!» В столовой меня ждала новая радость. Тола с Ферцем, пришедшие на завтрак раньше нас с братом, синхронно проигнорировали мое появление. Ни ненавидящих взглядов, ни колких слов, ничего. Словно их враг, а тут можно было больше не строить иллюзий, и не прошел мимо них в какой-то паре шагов. Молодцы, тактика игнора в нашем случае идеальный вариант для обеих сторон. Тайра же, наоборот, радостно улыбалась. Как будто и не дрались вчера. И, что важнее, словно ей и не отдавал Харьку приказ ее трахнуть. Вот ведь жирные тараканы в башке у сестрички. Такую уже не вылечить. Зато Линкин по-прежнему под впечатлением. Куда только делись его дурацкие шутки. Где ужимки и мерзкие хохотки? Сидит, склонившись над тарелкой, и вяло ковыряется вилкой в еде. Таким он мне больше нравился. Надеюсь, колдовство продержится хотя бы неделю-другую». На идущей первой после завтрака парой физре я осознал, как соскучился за эти дни по занятиям. Как тот же жеребец застоялся в конюшне. Что бег, что подтягивания, что прыжки, что тягание тяжестей — все в удовольствии. И даже промолчавший в ответ на мое приветствие яхугор не смог испортить мне настроение. Я знал, что он не оценит моего поступка и был готов. Необходимая жертва — страх и уважение одних в обмен на ненависть и презрение других и ничего тут не сделаешь». А вот Дикому было похоже вообще наплевать на разборки знати и мои плохие манеры. Если на случай с пробитой грудью поклонника Лисисай Грай хоть как-то отреагировал, то моя выходка с Толой его оставила совершенно равнодушным. Поздоровался, как обычно, и даже глазом не моргнул. У него свои критерии важности тех или иных событий, и унижение девушки, что неожиданно надоело местному царьку, к серьезным проступкам не относится точно». Может, у них там внизу жесткий патриархат, и женщин приравнивают к вещам? Хотя дело скорее в характере конкретного дикого. Загадочный он все же чувак. Мироведение тем более принесло удовольствие. Знания — наше все. Сегодня Лак-Рухай распинался на предмет природных ресурсов. И это было по-настоящему интересно. Оказывается, аллой — дерева во всех отношениях. Он не только поит, кормит, питает маной, предоставляет жилье. Он еще и снабжает сырьем. Так-то я уже знал, что внутри ствола, ветвей, веток и листьев безостановочно течет по тысячам больших и малых жил пресная, пригодная для питья и любых прочих нужд вода. Спрятанная где-то у основания корневища сердце древа, словно гигантский насос, гонит прозрачную кровь по замкнутой системе сосудов. Найди нужное место, пробури скважину, укрепи ее стенки, чтобы не затянуло смолой, и пользуйся Готовая сеть водоснабжения, созданная самой природой. Но на этом анатомия древа лишь начиналась. Под толстым окаменевшим слоем коры, покрывшимся за тысячелетия жизни растения в ряде мест настоящим подобием грунта, прятались и другие разнообразные жилы, в отличие от водных статичные. Несколько видов глиноподобных масс, называемых здесь мертвыми смолами, и металлы. Железо, золото, серебро, платина, медь и другие. Невероятно сложной системе под названием «Аллой» для функционирования зачем-то требовался весь этот набор Менделеева. И жителям Великого Древа для обеспечения себя всем необходимым даже не приходилось спускаться на землю. Все, что нужно, и так под рукой. Причем запасы возобновляемые, знай только меру. И никакой тебе руды. Чистый металл, словно гигантские оголенные провода пронзают по всей длине огромное дерево сверху вниз и по горизонтали в ветвях Земные шахтеры плачут на взрыд Прокапываешь, прорубаешь дыру и давай срезать слитки Если целостность нити не нарушается, то всего за оборот жила сама восстановится Оборвешь и на десятки лет штольня встанет В этом случае процесс заживления совершенно иной и рукотворные скрепы не помогают от слова совсем. За такую оплошность добытчиков, как поведал муравьет и казнить могут, в зависимости от важности жилы. железные это часто встречаются, и сечением доходят до полуметра. А вот золото, платина и еще что пореже могут тонкой стрункой идти, и попробуй ее отыщи. Ветвь огромна, а стволы вообще неохватны. В стволе, кстати, помимо жил еще кладки встречаются. Так тут у них называют вкрапление в древесину различных минералов. Это уже не возобновляемый ресурс. Опустошил залежи и можешь следующую делянку искать. Подобные клады встречаются редко и растут очень медленно. На прежнем маршруте, пусть и затянулись те штольни 100 оборотов назад, шахтерам такую добычу не встретить. Оттого и хранятся карты добытчиками из поколения в поколение. Прокладка дыр ходов в древе – работа не из простых и без силаров ее не осилить. Но это, как сказал Лакрухай, уже тема другого занятия. На обед я примчался едва ли не первым. В часовой перерыв мне требовалось успеть уложить сразу несколько дел, и пожрать в этом списке занимало не самое важное место. Наскоро запихав в себя первое вперемешку со вторым, сообщил своим, что на основы возвышения могу опоздать. И слинял, не обратив внимания на вопросительные взгляды сестры Ирангара. Выскочил из столовки и припустил к своему любимому двухэтажному зданию. На входе в библиотеку слегка задержался. «Нет, не следят. Можно прятаться». Скользнул внутрь и на всякий случай плотно прикрыл за собой дверь. Жест Мелли Кай Мути» понравился. «Здравствуй, Рейсан!» – расплылась в улыбке библиотекарша. «Ты наверх или просто решил ко мне заглянуть?» ходу она ждала меня. На голове подобие укладки, этакий какашечно-кремовый кренделёк. Глаза подведены, губы аллея обычного. Форменная блуза застёгнута не на все пуговицы. В вырезе виднеются края весьма объёмных полушарий. Барышня специально подалась вперёд, дабы улучшить обзор. Совратительница, блин. Не дай древо заметит, как у меня естество в штанах напряглось. «Привет, Сасса!» Смущённо улыбнулся я. «С удовольствием поболтал бы, но дела, дела. В читальной есть кто-нибудь?» «Да откуда?» — вмиг погрустнела тетя. «В обед только ты, да этот пухленький ваш забегаете. Остальные все вечером. Потому и сейчас прихожу. Не люблю, когда по духам голдят Сделай доброе дело. Если махавай вдруг заявится, не пускай его наверх. И другого кого не пускай. Хочу в тишине поработать». «О!» — оживилась Каймути. «При всем уважении, милый мой, не могу. Книгохранилище — место публичное. Я не вправе ограничивать доступ ученикам». «Не вправе, но можешь», — заговорщически подмигнул я. «Но могу», — хитро улыбнулась Сасса. «Для тебя могу. Будешь должен». «Рэ всегда платят по долгам», — засмеялся я, доставая из кармана талар. «Спасибо, опять выручаешь». Но библиотекарша настойчиво отодвинула мою руку с монетой. «Я разве просила денег? Лучше ты как-нибудь зайди ко мне просто так, поболтать. Посидим, может, выпьем чего-нибудь». Ее длинный палец дотронулся до моего предплечья и ноготок заскользил по коже. «Хорошо», — отступил я в сторону лестницы, — «как-нибудь загляну». «Буду ждать», — одарили меня хищной улыбкой. Причем взгляд Сасы уже опустился ниже и вовсю жёг мои штаны, где на волю рвались гормоны. Стыдоба, стыдобище. Сдуру я забыл прикрыть срамоту и теперь притворяться, что я не понял намеки, бессмысленно. Отвернувшись, я шустро поскакал вверх по лестнице. С этими секс-атаками весь настрой улетучился. В смысле, рабочий настрой. Я же сюда по важному делу пришел. Нужно успеть за короткое время подготовить записки. «Описать мне их предстоит в весьма непростых условиях. Первонаперво взял из стопки, что имелось на общем столе, несколько чистых листов бумаги. Выбрал в банкообразной подставке карандаш поприличнее, отнес все в дальний угол и положил на крайний стол. Затем полез в ряды стеллажей. Походил туда-сюда какое-то время, словно ища что-то конкретное. Потом выбрал более-менее подходящую книгу и снял ее с полки. Великие дома империи Хо. «Первый ярус», — гласило название. И более мелко — понизу. Редакция 36-я. Ого, за четыре с хвостиком века сколько раз правили справочник. Видимо, с каждой перестановкой печатают заново. Поднялся какой новый клан? Привет, типография. Вырезали других подчистую. Снова здрасте, издатели. Вернулся. Положил книгу перед собой на стол. Раскрыл на первой странице. Вступление пролистываем. Ага, вот и перечисление кланов пошло. Дальше, наверное, идет расшифровка с подробностями, но мне так глубоко в тему лезть не досуг. Задача у данного чтива сейчас совершенно иная, исключительно отвлекающая. Придвинул поближе листы, взял карандаш. Ну, начнем. Старательно вывел по центру вверху заголовок «Кланы первого яруса». Теперь конспектируем. Южную ветвь занимают дома. Фоту... «Лекари» — «14 листьев», «Рави» — «Воздушники» — «12 листьев», «ЗОК» — «Менталисты» — «11 листьев». Поначалу я регулярно переводил взгляд с книги на лист, на котором писал. Давалось, кстати, легко, словно ошпарю на русском. Затем стал смотреть на калякающие буковки карандаш реже. Потом еще реже. Ничего так идет, строка почти не сползает. Спасибо школе и универу, где пришлось научиться строчить со скоростью автомата. И то, что язык чужой, дело не помеха. Постепенно я вообще перестал глядеть себе под руку. Глаза устремлены в книгу, а запись льется сама по себе. 10 секунд в таком ритме, 20 первый лист подходит к концу. В сторону его и берем следующий. Быстрый взгляд, чтобы запомнить контуры и поставить карандаш на нужную точку. Теперь снова к книге. Погнали! Мелгра приношу извинения за свою анонимность, но обстоятельства вынуждают меня сохранить свое имя в секрете. Возможно, озвученное мною ниже и так вам известно, но я не имею права молчать. В Империи Хо зреет заговор, в который вовлечены кланы со всех трех ярусов. К сожалению, я не знаю всех имен, но у нас здесь на первом заговорщиками руководит Дрейкусре. Его люди собираются захватить форт, когда все начнется». «Среди ваших солдат есть предатели. Особенно много их в последнем пополнении, что прислали вам после первого прорыва. Среди мастеров тоже есть как минимум один ренегат. Его имя тоже мне неизвестно, но будьте осторожны. Вас собираются убить до начала сражения. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к моим словам. Император в опасности. Пока еще не поздно, передайте послание наверх». «Маршал Тодомовикати точно не входит в число заговорщиков. Ему можно верить. Проделайте все тайно. Нельзя дать им повод начать действовать раньше времени. Время сейчас — все, что у нас есть. Но его мало. Поторопитесь». Не подписывая послание, я отодвинул лист в сторону и подтянул к себе следующий. Опять быстрый взгляд. Карандаш на позицию. Глаза к книге. Еще немного и переворачиваю страницу. Спасибо первоярусным шишкарям, список знати здесь длинный. Чуть меньше половины осталось, а я уже почти все. Продолжаем. Друг земляной, выручай. У меня к тебе невероятно важная просьба. Записка, что я тебе сунул в карман вместе с этой, должна попасть к фарте Кайре. К ней и никому другому. Но так, чтобы она не заметила. Из рук в руки не передавай. Подложи. Это вопрос жизни и смерти. Уверен, ты справишься. Только сам ее не читай. «Не надо оно тебе. И не разговаривай со мной про это дело. Даже наедине. Кивни, чтобы я понял, когда все получится. И на этом все. Я тебе доверяю и верю в тебя. Не подведи, друг». Текст второго послания кончился, а лист еще нет. Пришлось, сделав отступ, усердною лозить карандашом по бумаге, имитируя продолжение записей. Порадуем Грая орнаментом. Перевернул страницу книги и продолжил ползти взглядом по знатному списку. Слава богу, перечисление кланов подходило к концу. Остатков листа под коляки-моляки как раз и хватило. Все, полный перечень великих домов первого яруса благополучно скопирован. Это для Рейсана. Две записки послания подготовлены. Это как оно есть. Надеюсь, что Ре в моей голове не спалил этот фокус. Едва ли можно определить по одним лишь движениям карандаша в руке, что за текст ложится на лист. Особенно, когда глазами идешь по конкретному осмысленному списку и о подлоге не ведаешь. Дедушка Ленин писал молоком, я вслепую. Хитрожопость в крови. Нет, Раисанчик, ты парень жесткий и сильный, но умом с надеждой матфака тебе не тягаться. Разглядывая якобы чем-то заинтересовавшую меня полку с книгами, я аккуратно принялся складывать исписанные листы в конвертике текстом внутрь. На первом бумажном квадратике сверху быстро накорябал. «Кланы Ярус-1» и убрал его в левый карман. Это чисто для отвода глаз. На втором также шустро вывел. «Граю. Секретно». И, соответственно, засунул его уже в карман правый. Туда же чуть позже отправился третий конвертик с самой главной пометкой. «Черхану. Не вскрывать». «Есть. Первый шаг сделан. Осталось втихаря передать письма Дикому, а тот уж не подведет. Готовься, дорогой папочка». Операция «Подлянка» запущена.